Ежели пригоже, княже, так и поговорим. Приговорим на Николин день вешний в путь. С колокольным перезвоном, с пушечной оглушительной польбой отбывал из устья великого судовой караван. Большой нарядный насад князя Курбского резал высоким носом Сухонскую воду. Два стяга трепыхались над кормой, рядом с Ярославским стягом Солтык велел поднять великокняжеский с двуглавой птицей орлом. и хорлом. И Курбский не осмелился возразить, хотя раньше думал выступить в поход под огнем Ярославским медведям. Следы мычёнасады поменьше, а за ними растянулись по реке десятки ушкуевых. Пошла судавая рать. Безжалостно время стирает следы событий. да, если они вычеканены в железе или выбиты в камне, не стираются лишь следы в памяти народной. летописи, хранители памяти известили о начале сибирского похода больших воевод, князя Фёдора Семёновича Курбского Чёрного и Иван Иванче Сылтыка Травина пошла рать с Устюга мая в 9-й день. А год был 1483. Почти за столетие до славного сибирского похода атамана Ермака. Запомним эту дату, читатель. Именно тогда Сибирь перестала быть для русских людей землёй незнаемой. Всё ещё было впереди немереные сибирские пути, первые встречи мирные и немирные с коренными сибирскими народцами. Первые сибирские посольства в Москву и первое ещё хрупкое единачество с вагульскими, астядскими и югорскими князьями. Первые острожки на берегах великих сибирских рек и первая хлебородная брозда, дорога леной в столице. Глава 5. По своей земле Одно для всех народов солнце, и небо одно над головой. И зимы для всех одинаково сменяются весновыми, хоть не в одни сроки, но неотвратимо. И реки одинаково текут к морям и океанам, пусть и разные эти моря, тёплые или студёные, но где-то смыкаются они, обмениваясь своими водами. И люди одинаково в муках рождаются, живут в трудах или в радостях и неизбежно умирают а землицы говорит нечего везде она кормилица но вот почему-то одна земля своей кажется а другая чужой почему так наверное не в том дело каков облик земли расстилается на бескрайними равнинами или перерезана горбатыми и злоумными горных кряжей Шелестит колючей степной травой ковылем Или гудит вековыми лесами? В другом? Обжита та земля людьми своего племени или нет? Вот в чем главное. Ощущение своей земли не покидало Салтыка, Пока судовой караван проворно бежал по северным рекам. Выворачивались из Сухонского устья, А на песчаной косе рыбацкие челны лежат. Сети на жердях сужатся. Рыбаки в русских длиннополых рубахах к берегу бегают, Руками приветственно машут. Свои! Потянулся по правому борту высокий берег Двины. Ветер над крутизной сосны раскачивает, Шишками швыряется в серую воду. Верста за верстой обрывы, да непролазный частокол леса. как с не звери здесь ни человек там нет надломился береговой обрыв широкой распадины а в распадине русская изба под берёстой огороженный жердями скотный двор банька куряз воды выкинулось полоски пашни чернеют копошатся на пашне жуки опять свои Ближе к устьью вычек дорека в Ровинзь берегами потекла. На берегах выхлестнулось: при горечке омывает, а на пригорках то сено стог, что с осени остался, то избушка летняя дощатая, то часовенка. Обжитая эта низина, притоплена и Двинским половодьем своими людьми, обжита